Перечень псевдодиагностических методик Наименование Биорезонансная диагностика Компьютерная диагностика Биолокационная диагностика 40 врачей за полтора часа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 Однако никаких данных с бесконтактных триггерных датчиков в прибор не поступает, и, соответственно, на принятие решения они не влияют. Наименование. Диагностика по фолю. Электропунктурная диагностика. Электроакупунктурная диагностика по фолю. Вегатест. Вегетативно-резонансный тест. Вегета резонансное тестирование. Суть. Используются два щупа электрода. Один из них пассивный, чаще всего его держит в руке пациент. Второй активный, который диагност поочередно прикладывает к якобы существующим на коже биологически активным точкам. В упрощенном коммерческом варианте ограничиваются точками справа и слева от основания ногтя, на пальцах рук. Всего 20, реже 40, когда задействуются и пальцы ног. По отключению стрелки, аналоговой или цифровой, установленная на компьютере программа в итоге ставит диагнозы. Здесь же на месте подбирают лечение, причем препараты могут тестировать на совместимость с пациентом, для чего их обычно просят взять в руку. Часто предлагают гомеопатические лактозные шарики, на которые якобы записаны информационные образы различных лекарств. Псевдонаучность. Концепция биологически активных точек не получила подтверждения. Не удалось зафиксировать и энергию ЦИ, причем даже авторы этого философского понятия не подразумевали, что оно может быть использовано для диагностических целей. Во многих странах методика запрещена как шарлатанская. Приборы представляют собой цифровые омметры – с урезанными возможностями, способны измерять только электрическое сопротивление кожи. Программное обеспечение выдает диагнозы в случайном порядке. Провод, идущий от специальной чашки, вообще не входит внутрь прибора, а слепо заканчивается в общем кабеле, так что никакие информационные образы аппарат в принципе не способен записывать. Наименование. Гемосканирование. Диагностика по живой капле крови. Тестирование на темнопольном микроскопе. Биоцитоника. Суть. Каплю крови помещают под микроскоп. Изображение выводится на экран монитора. Диагност, перемещая поля зрения, рассказывает пациенту о патологии, обнаруженной у него в крови, затем ставит диагнозы и предлагает лечение. Псевдонаучность. За патологию выдается нормальный процесс свертывания крови, а также различные артефакты, как случайно попавшие в кровь, так и переместившиеся туда со специальным образом подготовленных предметных стекол. Изображения артефактов могут быть внесены и программно. Наименование. Иридодиагностика. Суть. Диагност рассматривает радужку глаза,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 В контролируемых экспериментах Эридо-диагносты не смогли обнаружить контрольные заболевания, реально существующие у пациентов. Зато находили другие, несуществующие. Кроме того, известно, что структура радужки – фонотипическая константа, не изменяющаяся в течение жизни. Именно на этом основана, например, система безопасности, считывающая индивидуальный рисунок радужки.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 Наименование. Электросоматография. Электроинтерстициальное 3D-сканирование. Суть. Проводится якобы для анализа объемной электропроводности органов и систем человека. Во время обследования на пациента накладывают три пары электродов на ладони, ступни и лоб. Затем на электрода кратковременно подается слабый электрический импульс напряжением в 1,28 вольт. Диагноз выставляется с помощью компьютерной программы. Псевдонаучность. Часто заявляется, что методика — современное переосмысление диагностики по фолю. Тем не менее, разработчики аппаратов неоднократно, под разными предлогами, отказывались от их проверки в контролируемом эксперименте. Так что никаких данных, подтверждающих заявления наследников Фоля, нет. На одном из российских сайтов, продвигающих ЭСГ, в качестве документа, якобы подтверждающего достоверность и точность методики, приводится план проведения клинического исследования в Боткинской больнице, содержащий массу грамматических ошибок, без подписей и печатей. При этом на сайте Боткинской больницы об этом исследовании ни слова.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 Прикладные кинезиологи не могли отличить реально испытуемые вещества от физиологически нейтральных пустышек плацебо. Многие национальные объединения аллергологов в США, ЕС, Австралии, Южной Африке, Сингапуре и прочих официально не рекомендуют применять мышечный тест для диагностики аллергии. Наименование. Биометрические программы тестирования.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 которая зависит от множества переменных и не коррелирует ни с физическими, ни с психическими показателями человека. Наименование. Синхрометрия. Суть. Диагностическая методика из арсенала последователей Хилды Кларк. Синхрометр якобы способен идентифицировать больные органы и засекать токсичные вещества в любых образцах, а оценка результата ведется по высоте издаваемого прибором звука